Глава 22 Ванес Ванесса стояла в окружении бескрайних лугов Гринсенда, залитая призрачным сиянием луны. Когда она подняла взгляд, небо над ней простиралось куда-то в бесконечность, а звезды в вышине походили на рассыпавшихся по нему светлячков. Вдруг земля под ней задрожала, а над головой у нее пролетел рой бабочек, таких огромных, что их крылья заслонили горизонт. Затем по траве заметались божьи коровки размером с обеденную тарелку, рубиного-красные пятнышки у них на спинках ярко светились в темноте. Но вскоре тьма впереди вдруг сгустилась, и из темной зелени выбрался колоссальных размеров богомол, молитвенно протягивая к Ванессе свои тонкие зазубренные передние лапы. Она осторожно приблизилась, охваченная и страхом, и восхищением. И тут вдруг заметила, как что-то свисает у него из челюстей. Бессильно обмякший мальчишка в ярко-зеленой футболке с изображением паука на груди. Ее брат Винсент. Богомол потер своими суставчатыми конечностями друг от друга, издав громкий треск, который эхом разнесся по окрестным лугам. Вздрогнув, Ванеса открыла глаза И остатки сна быстро улетучились у нее из головы, когда в дверь ее номера опять настойчиво постучали. Она нахмурилась, глянув на часы. «Почти час ночи. Опять стук. Может, это пол?» Ванесса вскочила с кровати и, заглянув в глазок, увидела стоящего в коридоре Дэймона. Быстро окинув взглядом свой ночной наряд, коротенькую довольно откровенного вида черную маечку с красными черепами и розами и шорты с таким же узором, она открыла скрипнувшую дверь. Деймон ты вообще в курсе, который час?» «У тебя все хорошо?» «Я только что узнал, что случилось с Сэмми». Вид-то у него был явно взвинченный. Покрасневшими глазами он присмотрелся к ее лицу. «Этот гад тебя не тронул? Клянусь, если...» Он глубоко вздохнул, крепко сжав кулаки. При виде такого неожиданного проявления рыцарства со стороны Дэймона Ванесса не знала, что ей думать. «Я в полном порядке. Можно войти?» Она явно колебалась. «Ванесса, ну, пожалуйста!» — взмолился Дэймон. «Нам надо поговорить. Разве я не был рядом с тобой, когда исчез твой брат?» Он был прав. Дэймон и в самом деле буквально не отходил от нее, участвовал в поисках, навещал ее, даже когда она отказывалась кого-либо видеть. Ванесса вздохнула и, пошире открыв дверь, подхватила длинный черный халат с рисунком в виде красных летучих мышей и натянула его. «Выпьешь чего-нибудь?» — спросила она, включая маленький чайник. Деймон кивнул. подошел к мини-бару и достал из него маленькую бутылочку водки. «Я имела в виду чай или кофе», — уточнила Ванесса. Он плюхнулся за стол, открутил крышечку и одним махом опрокинул сразу половину бутылочки. «Вчера мне так и не удалось выпить, благодаря твоему дружку из полиции. А все ради чего? Подумать только, сколько времени они тратят впустую. Для твоего задержания у них имелись веские основания». «Да какие там еще основания?» — отмахнулся Дэймон, помотав головой. «Ты бы видела, как его начальница потом передо мной извинялась. Думаешь, Эми тоже порезал паутинный убийца?» «Вижу, что тебе нравится это прозвище. Я пытался придумать и альтернативные варианты ради брата. Он всегда любил что-нибудь громкое и напыщенное. Ядовитый шелкопряд. Арахнидный ассасин». «Шелковый душегуб». Но ни одной не кажется мне подходящим. Итак, он подался поближе к ней. В чем заключался гвоздь программы на этот раз? Я слышал, что ее ударили ножом в живот. Ты же знаешь, что я не могу тебе этого сказать. Тогда попробую угадать. Он прикусил губу, и по лицу у него расплылась довольная улыбка. «Понял!» «Травматическое оплодотворение». Ванесса ничего не ответила. Как он мог это узнать? Она понимала, что на этот вопрос есть какой-то совершенно очевидный ответ, но Дэймона уже допросили и благополучно отпустили. «Выходит, это и в самом деле так», удовлетворенно произнес он, правильно расценив ее молчание. «Вообще-то это одна из тем, которые я буду разрабатывать в своей новой серии». «У кого-нибудь был доступ к твоим заметкам для программы?» «Только у моего редактора?» «Ну уж, поверь мне, он не убийца. В отличие от этого чертова Эйба Эббета», — процедил Дэймон. «Значит, ты видел пресс-конференцию?» «И потом меня навестил один из подручных детектива дуларда спрашивал у меня, упоминал ли мой брат когда-нибудь про этого жутковатого мелкого засранца». И он упоминал?» «Мой братец страхал все, что движется в Анесса». Дэймон запрокинул голову, чтобы еще глотнуть водки. «С равным успехом можно было бы записать в подозреваемые половину деревни, если то тот путь расследования, который они выбрали». «Хотя Эйб Эббот и вправду неплохо разбирается в насекомых», задумчиво произнес он. «Это единственное, в чем мы можем быть уверены, когда речь заходит о паутинном убийце». что он реально много чего знает о всяких ползучих и летучих тварях. «Эйб сам не свой от пауков, а пауки — это не насекомые. Не забыл?» Ф, «Не цепляйся к словам». «Но это не исключает и многих других жителей Гринсенда», — заметила Ванесса. «Большинство из них привела сюда страсть к челенистоногим. Это у них в крови, а значит, и у их детей тоже. Как и у нас с тобой», — добавила она, — налив себе черного кофе и усаживаясь напротив него. «Методы становятся все более жестокими». «Заметила?» — продолжал Дэймон. «Сначала брачное связывание, что достаточно мягко, затем уже более агрессивное вмешательство брачная пробка, а теперь вот это. Не знаю, что может быть хуже, чем проткнуть женщину ножом, чтобы впрыснуть в нее свою сперму». Иванесса нахмурилась, Он был прав. Но это обычная история с большинством серийных убийц. С каждой новой жертвой они все больше входят во вкус. Дэймон откинулся на спинку стула, потягивая водку. Какое послание пытается донести этот псих? Что это он владеет ситуацией, даже связывание способ обрести власть над своим партнером, подмять его под себя. пусть даже и для того, чтобы обеспечить продолжение рода. Да, демонстрация власти — довольно характерная черта поведения серийных убийц. Дэймон на пару секунд примолк. На что я хочу обратить внимание, так это что в случае с травматическим оплодотворением самка-клопа полностью стирается из процесса, осуществляемого самцом. У нее нет выбора, нет никакой активной роли, Для самца она представляет собой лишь набор репродуктивных органов. «Интересная мысль», — заметила Ванесса, отпивая кофе. «Мы говорим о стремлении к власти. Но что, если речь идет скорее о том, что убийца желает в буквальном смысле стереть своих жертв с лица земли? А разве не этого хотят все убийцы? Уничтожить их, лишив жизни? Вовсе не обязательно». Для серийных убийц редко имеет значение «после». Для них важна не брешь, оставленная ими после себя, а сам процесс. Она пожала плечами. Конечно, далеко не редкость и такая категория преднамеренных убийств, когда убийце по каким-то причинам необходимо просто устранить намеченную жертву. Но для серийных убийц, которые подобным образом располагают своих жертв и обставляют место преступления, Важен в первую очередь сам акт убийства. Дэймон с улыбкой покосился на нее. «А тебе, смотрю, это нравится». Ванесса нахмурилась. «Убиты четыре человека, Дэймон, включая твоего брата, так что нет, мне нисколько это не нравится». Он внимательно посмотрел ей в лицо. «Ты не умеешь мне лгать. Разве мы с тобой в свое время...» не обсуждали то, насколько тонка грань между отвращением и желанием, между болью и экстазом, между смертью и... Он на миг замолчал, опустив взгляд на вырез ее халата. Вожделением. Ванесса не удостоила его ответом. Дэймон откинулся на стуле, вытянув перед собой ноги. «Знаешь, моя бывшая жена недавно прислала мне... «Довольно гневное сообщение. Она увидела твоё фото в газетах и знает о том, что у нас с тобой некогда было. И, вероятно, мне следовало предупредить её, насколько ты привлекательна. Она всегда была ревнивой. Начинает ревновать, даже когда ей кажется, будто я уделяю нашему сыну слишком уж много внимания. Кстати, о детях. Я удивлён, что у тебя до сих пор нет детей». «Я никогда не считал тебя прирожденной домохозяйкой, но все же...» Иванесса пожала плечами, и небрежность, с которой это было проделано, явно не соответствовало тому, насколько напряг ее этот вопрос. «Просто так уж сложилось». «Только не лги», — сказал Дэймон. «Мы оба знаем, что ты никогда не переставала винить себя в том, что случилось с Винсентом». не сумела защитить своего брата, поэтому тебе, естественно, нельзя доверить и других детей. Бьюсь об заклад, ты чувствуешь именно это. Во всяком случае, это то, что твой отец заставил тебя чувствовать». «Надо же, просто изумительно, как это ты сумел объяснить причину отсутствия у меня детей всего в одном предложении». Венесса встала, уже сытая по горло всеми этими его интеллектуальными играми. У меня сегодня вечером самолёт. Мне нужно поспать. а, -а, -а Работа в Нью-Йорке. Я читала об этом в журнале «Природа». Да. Я должна была вылететь туда ещё в понедельник вечером, пока всё это не произошло. И ты всё ещё собираешься уехать отсюда после того, что случилось с Эмми? Я должна. Правда? Это серийное убийство Ванесса. Вдобавок прямо в твоей родной деревне, с участием твоих хороших знакомых. А расследование возглавляет твой школьный дружок, Пол. Ты собираешься так вот просто взять и уйти, бросив нас всех, когда мы больше всего в тебя нуждаемся? Кто сказал, что сегодня не будет новых жертв? Ланесса обхватила себя руками. В голове у нее все еще витали обрывки того жутковатого сна. Конечности богомола щелкают друг от друга, словно стрелки и часов – отсчитывающее время до того, как будет найдена следующая жертва. «Как я уже сказала», — повторила она, — «вечером я улетаю в Нью-Йорк». После чего подошла к двери и придержала ее для него. Дэймон вздохнул, поднялся со стула и, пройдя мимо нее, вышел из комнаты. «Это твой запах», — услышала Ванесса его слова, когда он шел по коридору. «Вы знаете, как он преследует меня по ночам, доктор Марвуд?» Затем Дэймон спустился по лестнице и скрылся из виду. Ванесса закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. «Что принесет этот день? Пострадает ли еще кто-нибудь?» Она очень надеялась, что нет. Но когда комнату вновь окутала тьма, ее хватило мрачное осознание — Если они имеют дело с серийным убийцей, то вопрос не в том, будут ли еще жертвы. Вопрос лишь «когда».